Внимание экипажу. Минутная готовность к прыжку. Доложился ИР. На обзорные окна начали опускаться внешние щиты. Тут же на покрывашестикав пластик плёнки хамелеони появилось изображение, транслируемое внешними камерами. Тот же звёздный рисунок, яркое оранжево-жёлтое пятно отдалённого Юпитера, плазменные хвосты уходящих в сторону эсминцев. Я машинально оглянулся, пытаясь отыскать что-то наподобие поручня, за который можно схватиться при возможном толчке. Но капитан оставался невозмутим, будто скала. Даже позы не переменил. Переход из вселенной материальной во вселенную лабиринта был почти неощутим. Измаил достиг требуемой скорости в одну сотню световой, откуда-то снизу донесся тихий гул, включившийся к двигателю лабиринтной ступени и генераторов, окутавшего корабль спин-поля. Палуба едва заметно вздрогнула, и картинка перед нашими глазами изменилась. Звёзды стали пронзительно синими, словно бы смазанными. Юпитер вообще исчез ни зном куда, а перед палубами крейсера простиралось море сапфирово-голубого сияния. Вопреки предсказанию капитана, голова у меня не закружилась, уж не говоря о тяжёлом чувстве тошноты, появляющемся при внутрисистемном прыжке. Всего-то и делов Как говорят у нас в Вологодской губернии. Впервые улыбнулся Ерцев. Считай, что у нас теперь не существует известные прецеденты, когда корабли входили в лабиринт, но оттуда не возвращались. Как думаешь, что с ними стряслось? Пропочитай об этом не думай. Я вам не мешаю, господин капитан. Ничуть. На царство моим ты не являешься. О страшных мисказках о Мише Саельеве, который пьёт кровь христианских младенцев и может убить взглядом на расстоянии. Я предпочитаю не верить. Кстати, у нас 4 часа свободного времени. Приглашают обедать с какой-то компанией через 40 минут. Благодарю, слегка поклонился я. Буду непременно. Можно вопрос? Валяйте. Почему все и каждый называют тебя просто Мишей? И всегда на «ты». Подобных <кх ships> традиций в армии и ВКК никогда не было. По крайней мере, я не слышал. Надеюсь, и не услышишь. Сам не знаю. Видимо, виноват адмирал Биберев. Он первый начал. А-а-а, протянул Ярцев с самым умным видом, но, разумеется, ничего не понял. Решительно незачем всем и каждому знать, что я В подростковом усиживал на коленях у Бибирева в возрасте, когда ничем, кроме погремушек, сухих памперсов и бутылочки с молоком, не интересовался. Значительно позже, когда я начал скрупулёзно выстраивать собственный имидж, старая привязанность адмирала сыграла важную роль, добавив необычный, но крайне необходимый штрих к моему портрету. Хочешь стать человеком-тайной? Постарайся выделиться из общей массы некой безобидной, но весьма загадочной чертой. То, что я одержал победу на этом фронте, стало окончательно ясно, когда со мной так заговорил даже император. А уж потом эту манеру общения постепенно переняли все остальные. Добавить к этому тщательно отрепетированные взгляды, жесты, умение вовремя сказать и вовремя промолчать, получится требуемый облик. Ничего сложного, между прочим. Побольше внимательности, математического расчёта, Знание человеческой психологии и, конечно, уверенности в себе. Не следует думать, что змей таким родился. Он просто решил таким стать. Когда пришло время делать карьеру, и медленно, но верно выбиваться на самую вершину. Достаточно вспомнить весьма мною уважаемого сына Уинстона Спенсера Черчилля. Только он в самый разгар мировой войны мог сидеть в цветастом халате посреди ванной комнаты. В окружении высшего генералитета Британии, когда в одном конце ванны адмирал ВМФ, опустив руку в воду, изображал бурное море, а бригадный генерал с помощью мочалки показывал, как будет устроен волнорез. Вполне естественно, что появившиеся в этот момент представители США подобная картина едва не довела до инфаркта. Он не мог представить, что английское верховное командование таким образом изучает технический аспект высадке в Нормандии, более известный как операция Оверлорд. Имяч великая вещь. Да что чертёж? Вот вам пример попроще и поближе. Венни Гельгув, возглавляющий самый никчёмный департамент нашей конторы, отвечающий за биологическую безопасность. Человек он очень умный и прекрасно знающий своё ремесло. Этого не отнимешь. Но репутацию у Венни самое легковесное. Доктор выбрал для себя образ российского учёного и настолько вжился в роль, что начал переигрываться, а это иногда мешает работе. В результате Гильгофа никто не воспринимает всерьёз, кроме Бибирева, конечно. Адмирал отлично знает, что при большом желании Венья способен на подвиги, которые не приснятся в самом радужном сне никакому бравому спецназовцу. Недаром доктор сейчас работает на стержневом направлении. копает на Гермисе и в системе, которую мы обоснованно считаем ключом к некоторым важнейшим секретам. Хватит это, однако, о вещах малозначительных. Сейчас у меня найдутся задачи посерьёзнее, чем отработка на ближних своих, немигающего взгляда Василиска. В конце концов, мы не на прогулку отправились. Я очень надеюсь, что в промежуточной точке эпсилона индийца чужих кораблей не обнаружится. нам не следует привлекать к себе лишнего внимания. По большому счету, Измаил отправился в пиратский рейд. Сразу после прыжка и эркрейсера отключил все системы опознания свой-чужой. Вырублены маячки, регистрационный код транспортного контроля в эфир передаваться не будет. Символы государственной принадлежности скрыты за выдвижными щитами. Корабль-призрак — этакий смертоносный летучий голландец. Если раньше войти в лабиринт можно было только на около световых скоростях, то ныне Талемей сэкономил нам время. Краткий разгон, корабль исчезает в лабиринте, где он способен позабыть о константе С, уйдя в загадочный мир без материи и времени. Торможение от точки выхода займёт несколько минут. Мобильность даже по нынешним временам потрясающая. Никто и опOmnится не успеет, как Измаил вынырнет из пустоты. И без лишних разговоров начнёт палить по кораблям и спутникам охраны. Постараемся ликвидировать генераторы силовых полей на самой базе. А затем Затем будем действовать по обстановке, как и предписано адмиралом Бибиревым. Юридические и политические последствия этой авантюры вполне предсказуемы. База зарегистрирована? Нет. Захваченные экстремистами корабли там обнаружены? Да. Вывод какой? Верно? Мы наткнулись на логавых негодяев, устроивших февральскую бойню, и принуждены были их атаковать. Что, что вы сказали? Ах, это колония Соединённых Штатов Америки? Разве? Ну, простите, а где документация, надлежащие сведения в колониальном реестре, список персонала? Почему эта колония находится в системе, где человек якобы никогда прежде не бывал? Будьте добры, объяснитесь. Как мы там сами оказались? Эти сведения не входят в серу интересов правительства США. Серич, не ваше собачье дело. Да, заблудились. Компьютер засбоил и выбросил корабль в неизвестной точке выхода. На нас напали, мы защищались. Почему не были включены и маячки, и Измаил не позволял себя опознать? Чепуху, говорите. Мы шли с поднятым флагом и честно известили всю вселенную о своей принадлежности к ВКК. Докажите, что это было не так. Короче говоря, если Штаты поднимут шум, мы натравим на них все мыслимые комитеты ООН по карантину, таможне, внешней безопасности, колонизации и так далее. Они же подонки, поставили под угрозу само существование цивилизации. Наплевали на международные законы, договоры и принципы открытости в сфере освоения космоса. Могли завести случайно, а может и умышленно. С 36-й минутосы не весь какую инопланетную заразу или страшилиш нападу обеих хищников слв 426. Да-да, никто не ослышался. Мы говорим именно о лв 423. Напомни, что там произошло? И кто именно хотел использовать кремниевых органических зверюг в качестве биологического оружия? Как после этих возмутительных историй вообще можно верить руководству Соединённых Штатов? А теперь, джентльмены, И конкретно вы, господин президент, растолкуйте общественности, как на этой вашей базе, если, конечно, она и вправду ваша. Отчутили ли транспортные суда, угнанные с Марса и Венеры 24 февраля. Вы поняли вопрос? Или повторить? Не сомневаюсь, что в политическое сражение отправят нашего государственного канцлера Илью Головина. С своей напористостью, его высокопревосходительство отчестит и вспоминает мнчащееся посавание на скипидаренного носорога, которому лучше не попадаться под ноги. Если за раскрутку у скандала возьмется Головин, юрист по образованию и мастер риторики, америкосы незамедлительно будут посажены в очень глубокую лужу, где и останутся весьма надолго. Есть, правда, и другой вариант. Они просто промолчат, сделают вид, будто ничего не случилось, и проглотят оскорбления, открывая нам перспективы для новых комбинаций. В любом случае, отношения с Вашингтоном окончательно испортятся. Но сейчас нам плевать на приезд или не приезд США. Наши страны от Одесс не сливались в братских объятиях, преследуют только собственные интересы. Интерес империи на данный момент под относительно благовидным предлогом ликвидировать тайную базу конкурентов и попытаться получить максимум информации. Что они знают, что планируют? Какие сюрпризы мы можем ожидать от Вашингтона в ближайшем будущем? Дело за малым. Попытаться захватить базы данных колонии или взять на абордаж один из военных кораблей. Для этого на борту Измаила и находится три десятка бародинцев. Сила очень внушительная. Если принимать во внимание их выучку, вооружение и техническое оснащение. Я ещё немного постоял на мостике, любуясь игрой всех возможных оттенков синего перед кораблём. Теперь пространство лабиринта более всего походило на титанический водоворот, затягивающий в себя крейсер. Что происходит за пределами защитной капсулы спин-поля, окружавшей Измаил, неизвестно никому. Внутренняя среда лабиринта изучению не поддавалась, хотя иерптолемея активно пытались разобраться в тайнах параллельной вселенной. «Значит, обедать?» – проворчал я под нос. «Отлично!» А воспользуемся гостеприимством господина Ерцева. Надеюсь, обойдётся без рассциркулированной пищи. Эпсилон Индейца, оранжевая звезда спектрального класса К5. По диаграмме Герцшпрунга-Рассела была родственна Солнцу, более холодная, чуть меньше размерами и светимостью. Она вполне могла бы стать центром обитаемой системы. Да вот беда, планет на орбите всего 3. И ни одна для жизни человека не подходит. Если, конечно, наш вид однажды не приспособится к сверхвысоким температурам на первом спутнике звезды, находящемся как Меркурий в опасной близости от светила. А о газовых гигантах и говорить нечего. Вдвось и рожёлтых толстика не имели даже заслуживающих внимания планетоидов-спутников. Обычная скучная и совершенно бесполезная система, каких в космосе подавляющее большинство. Измаил вышел из лабиринта, затормозил Быстро просканировал окружающее пространство, обнаружив только автоматический зонд Маяк, любезно предупредивший нас, что эпсилон Индейца необитаем, а ближайшие точки входа ведут к земле Альфы Большого Пса, AX микроскопа и звезде Бернарда. Эти миры нас не интересовали. И зонду был передан ложный опознавательный код, способный убедить любого следователя, что здесь побывал китайский танкер Тайбэй. После чего мы направились к границам пояса Койпера, отправиться к 36 из минуса. Можно было только покинув приделы системы. Подготовка к атаке заняла не меньше получаса. С авианесущей палубы выдвинули стартовые пилоны для истребителей, торпедоносцев и четырёх силовых заградителей. Экипажи заняли свои места. Бородинцы в боевых костюмах загрузились в десантный челнок. Автоматические пушки активированы. В боеголовке ракет и торпед введены куды. Искусственный разум окутал крейсер кмуфляжной сеткой отражающих полей. Теперь нас будет исключительно сложно засечь. Современный бой в космосе ведётся на близком расстоянии, не менее 1/10 ае. Почему? Да очень просто. Допустим, вы хотите уничтожить движущееся вражеское судно с дистанции 150 млн км. Это как раз астрономическая единица. Свет преодолевает это расстояние за восемь с небольшим минут. Оба корабля перемещаются относительно системы образующего небесного тела со скоростью, допустим, в одну тысячную световой. Но вот супостат в прицеле, орудия наведены. Стреляем лазерным пучком. Что дальше? Правильно. Эффект нулевой. Ваш противник с песнями летит дальше. И столь же безрезультатно палит по вам самим. Брать упреждения бессмысленно. Здесь не охота на уток. Как можно рассчитать, где будет находиться постоянно маневрирующая цель спустя 480 секунд? Никто не говорит, что сражения космических флотов напоминают бои борт в борт в парусных бригов века этот 18-го. Расстояния порадошные. Во время Азиатской войны наши ВКК и германская эскадра ударили по боевым единицам халифата с расстоянием 145 тысяч километров и достигли успеха. Но ведь есть разница между расстоянием в половину световой секунды и астро-единицей. Посему великие битвы на пространстве в несколько световых лет мы оставляем воображению недобросовестных фантастов и принимаем условия грубой реальности. Чем ближе ты к врагу, тем больше шансов его достать. Торпеды работают отнюдь не на вечном двигателе. Скорость света, величина постоянная. Векторы движения противоборствующих кораблей всегда разные. А законы физики и математики – вещь невероятно упрямая. Их не обманешь. Измаил покинет лабиринт, оказавшись приблизительно в 37 миллионах километров от цели. Прицельный огонь. можно вести с расстояния в 75 раз меньше, около двух световых секунд. Вполне вероятно, что наше присутствие обнаружат прежде, чем корабль приблизится к малой планете ЛВ-33-42 на дистанцию удара. Цезарь удава Каа слишком маленький, обладает высшей степенью защиты, и он подходил к системе издалека, от облака Аорта. Его попросту не заметили. Измаил же с полным измещением в 200 тысяч тонн моментально поднимет тревогу на штатовской базе световой волной, образующейся по выполнению прыжка. К гадалке не ходи. Готовность номер один. По системе внутреннего оповещения Измаила разнесся твердый голос И.Р. Пересечение барьера лабиринта через 60 секунд. Займите свое место, господин Гералмайор. Ерсов указал мне на свободное кресло у терминала дальней связи. Более того, он отступил от неприложенной традиции и обратился по званию. Обстановка изменилась. Теперь мы не праздные собеседники, а люди, обязанные выполнять приказ правительства империи. Ваш личный канал линии планка будет активирован немедленно. Двигатели лабиринт на ступени отключены. Должен мост корабля Точка выхода соответствует заданным координатам. Выполняется поиск цели. Щиты на обзорных окнах поднялись. Я невольно бросил взгляд вперёд, сразу увидев две яркие оранжево-красные сферы. Звёзды системы 36 Змеиноса. В успехе в освоении космоса. и появление колоний за пределами земли не могли не вызвать пристального внимания со стороны Святого Престола. В 2103 году Папа Иоанн Павел VI создал особую конгрегацию по делам внеземелья во главе с кардиналом-префектом Умберто Формозо. Первый постоянный приход был основан на Марсе в Центропольсе весной 2 112 года. На каждой базе, где работали люди, исповедующие католицизм, появлялось чисольние. Священники часто входили в состав экипажей кораблей разведчиков Франции, Испании, Италии и латиноамериканских стран. По мере развития крупных колоний в системах Альфа Большого Пса и Вольф 360 Ватикан счёл необходимым ввести апостольские администратуры, епископаты, объединяющие несколько десятков приходов на планетах Гермес и Афродита. В числе католиков к 2282 году возросло до 450.000 человек в общей сложности. Общины, госпитали, учебные заведения и миссионерские станции курируются монашескими ординами братьев-проповедников доминиканцы и святой Троицы бомбейской орден милосердия. На сегодняшний день в дальнем космосе осуществляют духовную миссию 3 927 священников и монахов Римско-католической церкви. Справочник Малая Британика. Лондон. 2282 год.